Глава вторая. Лорд Дэвид Дэрри Лорд Линей Клинчарли не всегда был стариком и изгнанником. Он пережил когда-то пору молодости и страстей. Со слов Гаррисона и Прайда известно, что Кромвель в молодости любил женщин и удовольствие. Иной раз подобное влечение доказывает, другая сторона женского вопроса, что в юноше таится будущий мятежник. Итак, у лорда Клинчарли, как и у Кромвеля, были ошибки и заблуждения. У него был незаконный сын. Этот ребенок, явившийся на свет в дни падения республики, родился в Англии как раз тогда, когда его отец отправлялся в изгнание. Вот почему мальчик никогда не видел своего отца. Незаконорожденный отпуск лорда Клинчарли вырос пожом при дворе Карла II. Его звали лорд Дэвид Дерримовер. Титул лорда за ним оставили из учтивости так как мать его была знатной дамой. В то время как лорд Клинчарли жил в Швейцарии угрюмым нелюдимым, эта красивая женщина решилась быть сговорчивее и добилась того, что ей простили ее первого любовника-бунтовщика ради второго, несомненно, более благонамеренного, даже роялиста, так как это был сам король». Она пробыла любовницей Карла II достаточно времени для того, чтобы король, счастливый тем, что отвоевал у республики такую красавицу, назначил маленького лорда Дэвида, сына, побежденной им женщины, в свой личный конвой. Внебрачный сын получил офицерское звание, право столоваться при дворе, и в противовес своему отцу стал горячим приверженцем стюартов. Некоторое время он, в качестве офицера конвоя Его Величества, был одним из 170 носивших палаши, затем был переведен в пенсионеры и стал одним из 40 имевших право носить золотой бердыш. Кроме того, входя в состав учрежденного Генрихом VIII благородного отряда телохранителей, он пользовался привилегией подавать блюда на стол короля. Таким образом, в то время как отец его старился в изгнании, лорд Дэвид благоденствовал при дворе Карла II. Затем он стал благоденствовать и при дворе Якова II. «Король умер, да здравствует король!» Это «non deficit alter aureus». По восшествии на престол герцога Йорского он получил разрешение называться лордом Дэвидом Дерри по названию поместья, которое, умирая, завещала ему мать. Поместье это находилось в Шотландии, в большом лесу, где водится птица крак, клювом выдалбливающее себе гнездо в стволе дуба. Яков II был королем, но притязал на славу полководца. Он любил окружать себя молодыми офицерами, он охотно показывался народу верхом в каске и керасе, в огромном развивавшемся парике, не спадавшем из-под каски на керасу. В таком виде он напоминал конную статую, олицетворяющую войну во всей ее бессмысленности. Ему нравились изящные манеры молодого лорда Дэвида. Он даже питал нечто вроде признательности к этому роялисту за то, что он был сыном республиканца. Отречься от отца-бунтовщика не бесполезно в начале придворной карьеры. Король сделал лорда Дэвида Дэримойр своим постельничем, жалованием в тысячу ливров. Это было крупное повышение. Постельничий спит в одной комнате с королем, на кровати, которую ставят для него рядом с королевским ложем. Всех постельничих двенадцать, и они поочередно охраняют короля.